Багаж селен Палмер оказался немногим легче, чем саквояж мистера Грина, и, затаскивая все эти сумки и чемоданы на второй этаж, Виктор был подавлен и придавлен во всех смыслах. Причем не столько тяжелой ношей, сколько нравоучениями и упреками по большей части совершенно незаслуженными. Виктор прекрасно понимал маму и обеих теток, которые, едва заслышав уже успевший засесть у него в печенках голос, поспешили убраться из поля зрения гости, отправив отдуваться за всех дядюшку. А тот в свойственной ему манере, вместо того, чтобы лично устроить гостью в ее комнате, отдал на съедение плотоядной старухи бедного племянника. При этом Джозеф Кэндал мельтешил вокруг мадам Палмер и ее носильщика, словно обремененный брюшком волчок. Ох, какая радость, какая радость!» – щепетал он. «Мисс Солен Палмер, прекрасно выглядите, как ваше драгоценное здоровье и вообще!» Чихнул дядюшка, разумеется, демонстративно. «Сгинь, заразный!» – старуха шикнула на него и саркастично заметила. «Подхватить простуду в крик Холли? Что может быть хуже? Разве что сломать ногу на кладбище?» «Ну, вы-то с кладбищем на той самой!» – ухмыльнулся дядюшка Джозеф. «На короткой ноге! Правая гостевая спальня!» – подмигнул он Виктору, и пока старуха набиралась яда, чтобы ответить, уже исчез. Стоит ли удивляться, что выслушивать гневную отповедь возмущенной до глубины души гости пришлось тому, кто волочил чемоданы? Отделаться от склочной мисс Палмер Виктору удалось лишь спустя час. Ему пришлось не только доставить багаж, но и подвигать мебель в гостевой комнате, лично проверить в порядке лишь пингалеты на всех окнах, сбегать принести из кухни чашку кофе, вернуться и поменять чашку кофе, а затем выполнить еще множество подобных занудных и утомительных требований. Спускаясь на первый этаж, Виктор подумал, что, пожалуй, на сегодня маминых гостей с него хватит. Лучше всего было бы исчезнуть из дома до вечера, а то так ведь можно невзначай повстречаться и с тетушкой Скарлетт, вот уж с кем встречаться совсем не хотелось. Виктор схватился за ручку входной двери в тот самый момент, когда в нее постучали с другой стороны. Не успел. Выпущенные в упор пулей пронеслось у него в голове и прошло на вылет. С тяжелым сердцем Виктор открыл дверь. «Вау!» — раздалось из-за порога. «Что-что?» — спросил Виктор и тут же закашлялся, лихорадочно протирая глаза. Через дверной проем в дом ворвались клубы удушливого черного дыма. В этом дыму кто-то стоял, причем, в отличие от Виктора, незнакомцу ни непроглядная ни Марево ничуть не мешало. «Разрешите представиться?» – прозвучал прекрасно поставленный глубокий баритон. В манере речи незнакомца было что-то от профессионального зазывалы. Из стучи выступил, будто на сцену вышел и сам говоривший. Укутанный в клубы дыма, словно в плащ, в прихожей появился статный мужчина лет 30 в черном бархатном цилиндре и идеально сидящем пальто. Вокруг шеи незнакомца был повязан шелковый белый шарф, а руки в белоснежных перчатках – сжимали резную трость из слоновой кости с круглым золоченым набалдашником. Как следует протерев глаза от едкого дыма, Виктор смог разобрать лицо гостя. Черные брови, прямой нос, аккуратно подстриженная бородка и тонко прочерченные графитовые усики. «Фред Петровский!» После внушительной паузы, словно ожидая, что его вот-вот узнают, произнес гость. «А также...» Еще одна пауза понадобилась для того, чтобы из дыма появилась на этот раз женская фигура. Гвоздь программы, ослепительная и несравненная, моя супруга и компаньон Марии Петровски. Стройная дама валом пальто и крохотной модной шляпки точно подпадала под заявленное описание. При одном взгляде в эти большие карие глаза, окаймленные длинными, густо подведенными тушью ресницами, Виктору показалось, что он слепнет. Подобных выразительных глаз он точно никогда прежде не видел. Несравненное? Сравнивать действительно было не с чем. «Федор, опять ты со своими фокусами», очень мило поморщив носик, проворчала Мария Петровский. «Я же тебе говорила, ни к чему устраивать шоу из нашего прибытия. Погляди, как ты смутил бедного мальчика». «Скорее, твой прекрасный облик сразил его сильнее, чем вся моя магия» фред петровский сделал широкий жест тростью разгоняя дым но тот не спешил рассеиваться продолжая клубиться и лезть в глаза тогда гость достал из кармана какой то мешочек проворно высыпал на ладонь мелкую серую пыль поднес ее к губам и подул клубы дыма тут же приобрели серый оттенок но убираться за дверь все равно отказывались не выдержав виктор снова закашлялся после чего добавил э да «Я, конечно же, очень рад вас видеть, но...» «Прошу прощения», — гость вскинул брови, руки и трость. «Я все немедленно уберу. Магия и ничего проще. Еще немного волшебной пыли и...» В воздухе отчетливо запахло дождем. В глубине крошечных рукотворных туч блеснули бледно-синие электрические разряды. Кажется, в прихожей Крик Холла начиналась гроза. «Федор, да хватит уже, Федор!» Мария Петровский взволнованно схватила мужа за руку. «Здесь нет гидрантов. Хочешь устроить пожар?» Легким взмахом руки она отправила большую часть темно-серых туч на улицу. Впрочем, некоторые из них избежали расправы и поплыли через холл особняка. «Вик, что там у вас творится?» — раздалось с лестницы. Голос принадлежал Кристине. Сестра торопливо спускалась по ступенькам, одновременно отмахиваясь от ползущих к ней туч которые вновь стали походить на клубы дыма. «Тетя Рэми снова подожгла дом?» «Нет, это всего лишь...» — начал Виктор. «Магия!» — закончил за него Фред Петровский. «И ничего проще!» «Ой!» — Кристина замерла на месте и выпучила глаза, уставившись на гостей, как жаба на парочку комариков. «Не может быть! Это же... это...» «Мистер и миссис Петровский!» Сняв цилиндр и церемонно поклонившись, представился мужчина. У него были нафабренные, смыленные с синеватым отливом волосы. «Я видела ваши афиши в журнале у тетушки Мэг». Кристина за какое-то одно мгновение оказалась возле гостей и даже захлопала в ладоши от восторга. «Вик, это же они, те самые Петровские! Вы выступали в Эдинбурге!» «Только что оттуда», — кивнула гостья. «Небольшое турне. Мы назвали его «Магия» и ничего проще». Мария скромничает», — со значением поднял указательный палец Фред Петровский. Или Федор?» Виктор уже перестал понимать. «Похоже, у каждого из этих гостей было по два имени. Как жаль для вас, конечно же, что вас там не было. Что за зрелище? Какой успех? Мы блистали в свете софитов, а небо грозило свалиться нам на голову. Нас принимали так, что смело можно было дать еще пять-шесть представлений, даже не меняя репертуар и реквизит». И все же пропустить канун Дня Всех Святых в Крикхолле было бы с нашей стороны неразумно, слегка нахмурив брови, добавила Мария Мария Петровски. Как здорово, что мама вас пригласила к празднику! Восторженно выпалила Кристина и схватила Фреда Федора Петровски за руку. Я сама провожу вас, пальто можете повесить здесь. Все вешалки Крикхолла и наш обувной шкаф в вашем распоряжении. Вы ведь расскажете мне о ваших чудесных выступлениях. «Несомненно, милая девочка», – многообещающе улыбнулась ей Марии петровский «Постойте, а наши вещи?» – заволновался Фред. «Парочка чемоданов до да ковровой сумка, они ведь остались снаружи». «Не беспокойтесь, Виктор все принесет», – тут же уверила Кристина. «Правда, Вик?» Виктору оставалось лишь скрипнуть зубами от досады. Похоже, сегодня он окончательно превратился одновременно в носильщика швейцара и портье. Выйдя на улицу, к этому времени напущенный гостями дым уже окончательно развеялся, Виктор едва сдержался, чтобы не вернуться в дом и не заставить этого Фреда Петровски перетаскать весь багаж самому. Это были не просто парочка чемоданов да ковровая сумка. У ворот стояли огромные тюки, какие-то ящики, даже затянутые тканью клетки. Похоже, все это доставили на грузовике и просто свалили в кучу. Здесь сейчас был весь сценический реквизит Петровский. Не хватало разве что огромного алого шатра. Куда не кинь взгляд со стенок кофров и ящиков, завлекательно улыбались нарисованные лица новоприбывших гостей, будто бы насмехаясь над несчастным Виктором. «И куда прикажете все это девать? И главное, почему мне?» Виктор сокрушенно вздохнул. «И что это вообще за издевательство такое?» Багажчатый Петровский молчал. Хотя маячущий повсюду, выведенный золотыми красками на красном поле лозунг просто не мог сдержаться, чтобы не ответить на риторический вопрос Виктора: "Магия и ничего проще". Высокий сутулый мужчина в клетчатом пальто и темно-синей шляпе выбрел из тумана. Двигался он весьма странно, как будто вместо его ног и рук под костюмом прятались тонкие жерди, с надетыми на них перчатками и башмаками. Он дергался, спотыкался то и дело вздрагивал. Пользуясь тем, что дамы в мехах и джентльмены в цилиндрах шумно общаются у своих припаркованных возле ворот автомобилей, мужчина в темно-синей шляпе незамеченным прошмыгнул в сад через калитку. Затем, воровато оглядываясь по сторонам, он быстро пошагал по дорожке и вскоре оказался у двери. Дверь особняка была широко открыта. Из дома в холодный вечер лился теплый свет, будто бы гостеприимно приглашая внутрь, но мужчина в темно-синей шляпе замер в нерешительности у порога. Тут кто-то из стоявших у автомобилей джентльменов заметил его и крикнул ⁇ Эй, Гарри, давно не виделись, дружище, мы здесь? ⁇ Тот вздрогнул и шагнул в прихожую. Это действительно был Гарри Кэндл, но дома он себя сейчас здесь не чувствовал. Стоило переступить порог, как ему тут же стало дурно, в голове помутилось, а глаза начали болеть так сильно, словно их потянули из глазниц за веревочки. Оглядываясь по сторонам и прислушиваясь к звукам, доносящимся из разных концов дома, Гарри Кэндл двинулся через холл к лестнице. Ступал он осторожно, на носочках, словно боялся выдать свое присутствие скрипом половицы. Повсюду горел свет, дом сверкал чистотой. Из гостиной доносились громкие голоса, Оттуда же, словно из какого-нибудь курительного салона, полз сигарный и сигаретный дым. Судя по вкусным запахам и звукам ссоры из кухни, все три хозяйки как раз готовили ужин для прибывших гостей. Лишь подумав о супруге и ее сестрах, Гарри Кэндл вздрогнул и бросился к лестнице. Едва не переломав себе ноги, остоявшие там чемоданы, он в припрыжку помчался вверх по ступеням. В тот же миг, как Гарри Кэндл скрылся на лестнице, его старший брат Джозеф, хлопнув дверью библиотеки, пронесся по коридорчику и на всех парах вылетел в холл. Джозеф был так взволнован и испуган, что сам на себя не походил. Его щеки, лоб и лысая макушка покрылись испариной. Он тяжело дышал и вообще выглядел так, словно только что заметил, как его толстая тень взяла нож и отрезала себя от него, после чего, показав ему неприличный жест, отправилась прогуляться в одиночку. «Как же такое может быть?» – пробормотал он, суматошно оглядываясь по сторонам, словно ища кого-то. Холл был пуст. «Джозеф, ты переоденешься уже или нет?» – раздалось громогласно из кухни. Голос жены вывел Джозефа Кэндла из ступора. «Уже почти все гости прибыли, а ты в этом ужасном халате». «Проклятие!» – подумал Толстяк. «И откуда она знает?» «Уже иду, дорогая!» — воскликнул Джозеф. «Спешу переодеться, пока...» Все остальное он продолжил задумчивым шепотом. «Кто-нибудь меня не увидел». Напротив коридорчика, который вел в библиотеку, на стене висело большое овальное зеркало в витой раме. Кажется, он просто увидел промелькнувшее в нем на миг отражение и не более. Но даже если это и было всего лишь отражение, беспокойство Джозефа никуда не исчезло. «Ах, вот ты, значит, как!» Джозеф шагнул к зеркалу и прищурился. Едва ли не вытирая носом стекло, он заскользил по нему взглядом, будто пытаясь различить что-то в зеркальных глубинах. «Джозеф, я устала ждать!» Джозеф вздрогнул и, едва ли не теряя огромные тапочки, на бегу поспешил к лестнице. Он несся в свою комнату, но не только за тем, чтобы переодеться в подобающий для встречи гостей костюм. Его ждало неотложное дело – Он должен все исправить как можно скорее, пока об этом не узнала Корделия. Дверь спальни Джозефа Кэндла захлопнулась за ним с грохотом пушечного выстрела. Его младший брат тем временем осторожно крался по коридору второго этажа, почти вжимаясь в стену. Уже дважды он едва не столкнулся с людьми. Один раз его даже поприветствовали, по счастью, это был всего лишь кто-то из гостей. В какой-то момент Гарри Кэндл увидел свою маленькую дочь, прыгающую по начерченным прямо на паркете клеточкам классиков. Марго пользовалась тем, что мама и тетушки заняты на кухне, а дядюшка, как всегда, в последние дни пропадает в библиотеке. Гарри не стал корить дочь, даже не дал ей понять, что заметила ее шалость. Он осторожно проскользнул мимо и нырнул в темный проход, в глубине которого примостилась коморка для швабр и метел. Его всего трясло, желудок горел от чудовищной сжоги, а кожа стала такой горячей, как будто ее медленно нагревали на жаровне. Прислонившись к стене, Гарри достал из внутреннего кармана пальто небольшую бутылочку и, открутив дрожащими пальцами крышку, немного отпил. Почти сразу он снова почувствовал себя, если не хорошо, то, по крайней мере, сносно. Гарри Кэндл выглянул из прохода и прислушался. Поблизости никого не было. Он на миг закрыл глаза и повернул голову, подставляя ухо коридору. В коридор выходило не менее дюжины дверей. Он не мог позволить себе открывать каждую и искать наугад. Ему нельзя было ошибиться. Только не сейчас, когда он так близко. И тут Гарри услышал. Да, он ждал именно этого. Именно этот звук он надеялся отыскать, просеивая через сито слуха все происходящее в Крикхолле. «Кашель. Детский кашель». Он раздавался из-за предпоследней двери справа. Скользнув к ней, Гарри быстро проник в комнату и, заперев дверь за собой, обернулся. В постели лежал сын. Сердце Гарри сжалось от увиденного зрелища. Сейчас Томми даже близко не походил на того бойкого и жизнерадостного мальчика, каким всегда был. «Здравствуй, Томас», — хрипло сказал Гарри. Голос его дрожал, как бывает у неумеющих петь людей, которые, тем не менее, пытаются взять недоступную для них ноту. «Папа?» – прошептал Томми. Его горло так болело, что говорить в полный голос он не мог. К тому же мальчик не был уверен, спит он сейчас или же бодрствует. Болезнь все смешала. «Тише, тише», – сказал Гарри. «Не нужно говорить». «Где ты был?» «Я работал», – солгал папа. «Мама сказала, что ты заболел. Вот я и зашел к тебе». «Ты уходишь?» – спросил Томми, глядя на пальто и шляпу отца. «Нет, я только пришел». «Я почти умер», – выдавил Томми. «Папа, я почти умер выдавил Томи. папа я «Ну что ты, что ты?» – успокаивающе сказал папа и огляделся по сторонам, что ты выискивая в комнате. Гарри подошел к столу сына и взял чашку с водой, возле которой лежало несколько пилюль. «Они не помогут», – выдавил Томи, глядя на отца. «Я знаю», – сказал Гарри и снова подошел к кровати сына. Я помогу тебе. Ты только потерпи немного. Папа достал из кармана пальто небольшой круглый пузырек с какой-то желтоватой жидкостью. Я не буду это пить, слабо запротестовал Томи. Мама уже давала мне рыбий жир, целых четыре ложки. Какой ужас, улыбнулся папа. Я бы подобного не пережил. Но это всего лишь горчичное масло, и тебе не нужно его пить. И действительно, папа откуприл пробку и вылил немного желтой жидкости в воду. Затем он уставился в чашку, почти не моргая. При этом губы его зашевелились, он что-то шептал. Больше всего его сейчас волновало то, как жидкость себя поведет. Долго ждать ему не пришлось. Масло опустилось на дно, будто весело, как расплавленное золото. В воде оно не растворилось. Гарри тяжело вздохнул. Он так и думал. — Вы ведь не мой папа? — едва слышно спросил Томи. Мужчина задумчиво поглядел на мальчика. Достав из кармана клетчатый носовой платок, он засунул его под подушку Томми. Тот в то же мгновение закрыл глаза и уснул. Гарри вновь почувствовал, как подкрадывается боль, и, достав свою бутылочку, сделал пару глотков. Спустя пару мгновений вернулся в норму. Он замер у кровати, глядя на спящего мальчика. Томми был прав, когда говорил, что пилюли ему не помогут. Они даже от обычной простуды помогают хорошо, если через раз. А что уж говорить о черном сглазе, который намного опаснее и который сам собой ни за что не пройдет. Томми был проклят. Если бы масло растворилось в воде, хворя казалось бы обычной ангиной. Да, весьма тяжелой ангиной и все же, но оно не растворилось. Теперь нужно было определить тяжесть проклятия. Гарри достал из кармана коробок спичек и зажег одну, держа ее строго между своим лицом и лицом Томми. Огонек вспыхнул и тут же погас, а Гарри бросил спичку в чашку с водой. Деревянная спичка тут же погрузилась на дно. Так и должно быть. Это лишь подтверждает, что проклятие имеет место. За первой последовала вторая спичка, и она опустилась на дно. Так же было еще с семью. С каждым чирканием по серному боку коробка Гарри все надеялся, что это будет последний, Но в итоге все девять спичек пошли ко дну. Проклятие оказалось очень сильным. Сильнее и не придумаешь. Странно, что Томи до сих пор вообще мог соображать и говорить. Будь на его месте обычный мальчик, родившийся не в семье ведьм, он уже давно был бы мертв. «Это кем же нужно быть, чтобы так проклясть ребенка?» — гневно подумал Гарри. К сожалению, он знал кем. «Если ты Джозеф Кэндл, то у тебя просто нет сердца». Гарри осторожно вырвал у Томми волосок и бросил его в чашку, а затем принялся пить. Он пил и пил и не остановился, пока не выпил все до дна вместе с горчичным маслом и спичками. Это должно было помочь хоть немного, Гарри на это надеялся. Переживав и проглотив последнюю спичку, он вытащил из-под подушки Томми свой клетчатый платок и переместил его на грудь мальчика. «Спи, и пусть тебе не приснится ни одна ведьма», — прошептал он а затем развернулся и направился к выходу. Когда дверь за Гарри Кендлом закрылась, Томми глубоко вздохнул, но не проснулся. Испарина с исчезла, дыхание выровнялось. Проклятие как будто покинуло комнату. Как будто. Клара Кроу поднялась на Ивовый мост. Мост этот был своеобразной границей между холмовым и Ивовым районами. Под ним когда-то протекала речушка, но она давно пересохла, и на ее месте проложили улицу. Сегодня там, где когда-то бурлил поток, по брусчатке ездили автомобили, а по обе стороны дороги, тесно прижавшись друг к другу, толклись двухэтажные домишки. Правда, сейчас, глядя с моста вниз, почти ничего не удалось бы там разглядеть. Туман настолько сгустился, что даже зажженные повсюду фонари были не в силах его просветить. Мутные, закутанные во мглу огоньки, напоминали желтые глаза злобных хищников, косящихся на маленькую женщину, идущую по мосту. Клара возвращалась домой. Она устала. У нее болело все тело, и от пережитого страха подкашивались ноги. Да и чего еще ждать, когда пьешь зелье, меняющее внешность, и проникаешь в логово врага. Но сейчас все уже было позади. Она помогла мальчику, можно сказать, спасла его. Понимая это, она и сама чувствовала себя чуточку легче. На мосту кто-то прогуливался. Проехал, сверкнув круглыми фарами, черный автомобиль. Мимо пробежала бездомная собака. Клара шла возле высоких перил и глядела вниз. До крыш было не больше 20 футов. Ей вдруг отчаянно захотелось спуститься и прогуляться по ним. Идешь себе по желобу водостока, ветер подхватывает твои волосы а по дыму из кухонных труб можно понять, кто что готовит. Она так замечталась, что не заметила выбоину в тротуарной плитке. При этом слишком большая мужская обувь на ее ногах также сослужила плохую службу. Клара споткнулась и растянулась на земле. Над головой прозвучал чей-то смех. «Да это же ворона! Вы только поглядите, во что она вырядилась!» Кто-то остановился поглазеть и поиздеваться. Другие просто проходили мимо, морщась и бормоча проклятия в адрес чертовой вороны. «Что, украла где-то вещички?» — хохотала какая-то женщина. «Вот только не задача. костюмчик-то мужской, дура!» «Что взять, сумасшедший?» — вальяжно протянул джентльмен в котелке. «Да нет, она пугалом идет подрабатывать», — поддержала его спутница в шляпке клош. «Дорогой, ты погляди, как она хнычет. Прямо-таки набивается, чтобы ее пожалели». Сидящая на тротуаре плачущая ворона быстро наскучила прогуливающимся людям, и они начали расходиться. Какой-то мужчина в фетровой шляпе ударил Клару по голове тростью, словно бы случайно задев. Клара вскрикнула и заплакала с новой силой. Мужчина в фетровой шляпе усмехнулся и, как ни в чем не бывало, направился дальше. «Эй ты, мерзавец!» – раздался злой окрик в тумане. Прохожие обернулись на голос. Из мглы вышел человек в пальто. Все на нем, включая шарф, туфли и перчатки, было серым. На невидимом ветру трепетали пепельные волосы. Бледное лицо и черные круги, очерчивающие яркие пронзительные глаза, навевали мысли о продолжительной болезни. Недолго думая, человек в сером вырвал трость из рук ошалевшего от его поведения мужчины в фетровой шляпе и ударил того под колено этой самой тростью. Вскрикнув, тот упал на землю, а незнакомец навис над ним. Он замахнулся и снова ударил. Хозяин трости закричал от боли. Клара была так поражена, что даже перестала плакать. Она во все глаза глядела на незнакомца. Неужели кто-то за нее вступился? Или она просто придумала этого человека? У людей кругом было свое мнение о происходящем. «Что вы делаете?» – возмутилась женщина в шляпке клош. «Остановитесь немедленно!» «Вы что, не видели?» — спросил ее незнакомец. «Этот проходимец ударил женщину, упавшую женщину, вместо того, чтобы помочь ей подняться». «О чем вы говорите?» — воскликнул важный джентльмен в котелке. «Никто никого не бил». «Ах, вот значит, как!» Человек в сером гневно сжал зубы. «Да, я ничего не делал!» — завопил мужчина в фетровой шляпе. «Отдайте мою трость! Немедленно! Или я...» «Отдать трость, значит...» Прошипел незнакомец и, как следует размахнувшись, еще раз ударил владельца трости ею уже по ноге. а, -а, -а, -а Мужчина в фетровой шляпе скрючился на мостовой от боли. «Бандит!» — закричала женщина в шляпке клош. «Кто-нибудь позовите полицию!» Вокруг уже собралась приличная толпа. «Он сломал мне ногу!» — верещал хозяин трости. «Этот урод сломал мне ногу!» «Будешь еще отпираться?» – незнакомец снова замахнулся. «Или скажешь, как все было?» «Я случайно ее задел!» – прикрываясь рукой, оправдывался мужчина в фетровой шляпе. «Не случайно!» «Хорошо, хорошо! Но это же всего лишь ворона! Какое кому дело?» «Мне есть дело! Вы слышали?» – торжествующий воскликнул человек в сером. «Он признался!» Незнакомец огляделся кругом, и от его улыбки не осталось и следа. На него были направлены сплошь озлобленные, гневные взгляды. Прохожие громко возмущались его поведением. Клара ничего иного и не ожидала, но ее заступник был совершенно сбит с толку. Его поразило не только равнодушие людей к жестокому поступку этого мерзавца в фетровой шляпе, но и их негодование на справедливое и закономерное возмездие. «Лицемеры, проклятые!» – безжалостно проговорил человек в сером. Толпа от его слов мгновенно затихла. «Вы все видели, что произошло?» «Как можно нападать на порядочного джентльмена из-за какой-то сумасшедшей?» — возмущенно спросила дама в шляпке Клош. «Что вы сказали?» — угрожающе повернулся в ее сторону незнакомец. Он поднял трость и сделал шаг. Человек в сером выглядел таким разъяренным, что женщина тут же замолчала и отступила за спину своего спутника. «Мы сейчас вызовем констебля», — пригрозил мужчина в котелке. «Так я и констебля вашего отделаю», — просто сказал незнакомец. Глядя на его недобрую улыбку, никто не сомневался, что он может воплотить слова в действие. «Это не восклицал кто-то. «Это вопиюще! Полиция! Полиция!» «Позвольте, мисс!» Швырнув на тротуар трость, человек в сером наклонился к Кларе и помог ей подняться. Придерживая женщину под руку, он повел ее прочь с моста. «Пойдемте». «К черту этих ничтожеств!» Не оглядываясь, они пошагали вместе, оставив за спиной негодование толпы. Спустя несколько мгновений туман поглотил их. Некоторое время они шли молча, но Клара не удержалась. «Почему вы помогли мне?» — спросила она. «А как я мог пройти мимо?» — удивился незнакомец. «Знаете ли, я только приехал в ваш город», — пояснил он. И не знаю, как здесь все заведено, но если то, что я увидел, тут считают нормальным, уж простите, мне придется нарушить несколько местных традиций. Мириться с подобным я не намерен». «Ах, так вы только приехали», — удрученно сказала Клара. «Тогда все ясно». «Что ясно?» «Ясно, что вы не знаете, кто я, поэтому помогли». «Разумеется, я вас не знаю», — согласился человек в сером. «Но помог вам, потому что вы попали в беду, как мне показалось». «Так это были ваши знакомые там, на мосту?» «О, нет, я никого из них не знаю». «Зато они вас знают», — хмуро проговорил незнакомец. «Почему они называли вас сумасшедшей?» «Поглядите на меня, разве не видно?» Опустив глаза, выдавила Клара. Спутник внимательно оглядел ее, оценил старомодное клетчатое пальто, широкие мужские брюки и древние дедовские туфли. «Положим костюм на вас и впрямь несколько экстравагантный», — сказал он. «Но ведь это не дает им права». «Вам виднее», — с вдруг поднявшейся непонятной злостью ответила Клара. Они спустились с моста и оказались на Ивовой улице. «Простите, мисс», — человек в сером неожиданно остановился. «Подождите меня здесь, прошу вас». Он помог ей сесть на освещенную фонарем скамейку. «Я кое-что забыл». «Что вы забыли?» — с тревогой в голосе спросила Клара. «Вашу шляпу». «О, не стоит беспокоиться». «Стоит». Нетерпящим возражений тоном, сказал он, и скрылся в тумане. Клара осталась одна в полном одиночестве и замешательстве. Мгла наползала со всех сторон, пытаясь захватить и крошечный островок света, в котором она находилась. «Почему? Почему он ушел? Это же просто старая шляпа!» Клара отчаянно терла руки, пытаясь высмотреть фигуру своего заступника в тумане. Она подумала, что не переживет, если вместо него сейчас появится кто-то другой. Таинственный незнакомец тем временем обернулся. Да, туман достаточно густой, она ничего не увидит. Оказавшись на середине моста, человек в сером увидел, что почти все зеваки уже разошлись, но трое главных мучителей его новой знакомой до сих пор были здесь. Потерпевший стонал, держась за ногу, а остальные жалели его и кляли чертову бродяжку и ее злобного прихлебателя. Незнакомец улыбнулся. Было бы обидно, если бы он никого не застал. «Смотрите на меня, уроды!» Сквозь сжатые зубы процедил человек в сером. «Ой, он вернулся!» Испуганно сказала дама в шляпке клош. «Полиция уже едет!» «Разбойник!» Негодующий добавил ее спутник. «Этому джентльмену теперь нужен доктор! Вы горды собой?» «О, еще бы!» Со злобой в голосе заметил человек в сером и вдруг изменился. «Что это вы?» начал было спутник истеричной дамы. На том месте, где только что стоял защитник жалкой нищенки, был... была. Все трое округлили глаза и распахнули рты. На них глядела маленькая девочка. Девочка смеялась, противно и мерзко хихикала, тыкая в них пальцем, от чего всем троим стало так страшно, как не бывало никогда в жизни. «Смотрите на меня, уроды!» звонко закричала девочка. Хотя все трое могли поклясться, что глядят уже на пожилую старуху, сгорбленную и мелко трясущую головой. «Смотрите на меня, уроды!» – прохрипела старуха. Хотя это была уже вовсе не старуха. Мужчина средних лет, широкоплечий и статный, в дорогом белом костюме и цилиндре, по очереди поглядел на каждого из присутствующих. Глаза его вдруг будто бы закатились и стали на вид твердыми, как кость, после чего приобрели стеклянный блеск. Спустя мгновение они были уже из полированного зеркала. «Смотрите, смотрите на меня, уроды!» Вот только смотреть уже было некому. На тротуар опустились три тела. Вместо лиц у них багровили плоские кровавые овалы. Удовлетворенно оглядев дело своих рук, или точнее глаз, Незнакомец подобрал с мостовой старую синюю шляпу и нырнул в туман. Клара сидела на скамейке уже не менее десяти минут. С каждой утекающей секундой в ней укреплялось неприятное терпкое чувство. Ее бросили. Он сбежал. «Сколько времени нужно, чтобы сходить за шляпой на середину моста и вернуться?» «Да», — решила она. «Он явно сбежал, пожалев о том, что так поспешно и необдуманно за меня вступился». Еще бы! Кому в здравом уме вздумается защищать городскую сумасшедшую? Скорее всего, он и правда ей примерещился, ее спаситель. А что? Может, все это какой-то побочный эффект от зелья, которое она принимала, чтобы превратиться в собственного брата? И что осталось? Только чертово горькое разочарование. Кто знает, почему ее посетило это наваждение? Потому что она так хотела, чтобы ее кто-то защитил? потому что в тайне мечтала об этом. Что ж, она получила то, что хотела. И тут вдруг в тумане послышался звук шагов. Клара вздрогнула и подобралась, прекрасно понимая, там очередной злобный прохожий, и максимум, что она может сделать, это прикрыть лицо руками, чтобы ее по нему не ударили, или просто чтобы не видеть того, кто ее оскорбляет. Она так и сделала. «Мисс», — раздался голос над головой, «вот ваша шляпа». «Простите, что так долго». «Это вы?» Убрав ладони от лица и все еще не веря своим глазам, спросила Клара. «Конечно», — простодушно ответил человек в сером. «Кто же еще?» «Я думала, что вы... Ну, что вы...» «Что я сбежал?» Понимающе усмехнулся незнакомец. Она молчала, отведя взгляд в сторону. Все и так было очевидно, поэтому он просто подал ей руку, спросил «Вы позволите?» и помог подняться. Они вновь медленно зашагали в тумане. Клара хромала, чувствуя усиливающуюся с каждым шагом боль в подвернутой лодыжке, но придерживающий ее под руку спутник будто придавал ей уверенности и сил. «Вы полагали», — начал человек в сером, опустив голову и глядя себе под ноги, «что я такой же, как и жители этого города? Что я на них похож?» «Нет», — поспешно заверила его Клара. «Совсем нет». «Тогда почему вы решили, что я вас бросил?» «Вас не было так долго, и я...» «Я просто искал вашу шляпу», — пояснил незнакомец. И Клара обругала себя и свою мнительность последними словами. «Она закатилась в канаву, и мне пришлось сперва отыскать беглянку, а после лезть вызволять ее». «Простите». «Вам не за что просить прощения. Это ведь шляпа, а не вы такая непослушная». Она улыбнулась, и он представился. «Глаз». «А имя у вас есть, мистер Глаз?» «Лукинг». На мгновение смутился он. «Не смотрите на меня так, это папочкина шутка». Он полагал, что дать сыну подобное имя будет весьма забавно. В какой-то степени он оказался прав. «Очень красивое имя», — утешила его Клара. «Лукинг Глаз». «А ваше имя я могу узнать, мадам?» — поинтересовался Лукинг. «Мадам?» — невесело улыбнулась Клара. «Никто и никогда ее так не называл». Хотя нет, когда ей было двадцать и жизнь казалась прекрасным праздником, швейцар у шикарной лондонской гостиницы «Совой», открывая перед ней дверь дорогого кремового автомобиля, сказал ей «Прошу, мадам». Но это было так давно, кажется, в прошлой или, вернее, в чужой жизни. В жизни, которую она украдкой подглядела в замочную скважину. «Меня зовут Клара Кроу». «Мне не нравится это имя», — сказал Лукинг. Клара удивленно взглянула на него. Она была настолько сбита с толку, что даже не оскорбилась. Он явно не хотел ее обидеть, всего лишь выразил свое мнение. Но почему-то она была уверена, никто и никогда во время знакомства не говорил другому человеку, что ему не нравится его имя вот так запросто. «Не нравится?» — только и спросила она. «Да, оно совершенно вам не подходит. У вас есть другое имя?» Как ни странно, у Клары было другое имя. «Еще меня зовут Мэри Уитни». Робко представилась она. «О, это определенно лучшее имя, которое я слышал», воскликнул Лукинг и тут же смутился. «Правда?» — с печальной улыбкой спросила Клара. «Это лучшее имя?» «Да, мисс Мэри», — горячо воскликнул Лукинг и смутился еще больше. «Меня так зовут мои ученики», — сказала Клара. «Мисс Мэри». «Теперь не только они». Лукинг глядел в землю, не в силах поднять взгляд. Мог ли он, заступаясь за эту женщину, знать, что будет с ним происходить после того, как он окажет ей помощь? Само собой, нет. Совершенно закономерное стремление помешать мерзавцам издеваться над беззащитной бедняжкой привело его к тому, что казалось исключительно невозможным. Он чувствовал необъяснимое расположение к этой мисс Мэри. А еще заинтересованность. Ему было любопытно, что она думает и почему так долго молчит. Почему вообще можно так долго молчать?» Они остановились. «Куда дальше?» спросил Лукинг. «Видите пустырь, на котором не горят фонари?» Клара кивнула в сторону широкого черного пространства, которое выглядело холодным и совершенно безжизненным. «Там стоит дом. Это мой дом. Я там живу». Теперь уже пришла очередь Клары смущаться. Ей стало невероятно стыдно, что она живет в подобном отталкивающем месте. Она вдруг подумала, что и одежда на ней... «Да и сама она выглядит весьма подстать этой развалюхи во тьме. Я провожу вас до двери». «О, это не обязательно». «Но вы...» «Нет», — отрезала Клара. И сама не узнала собственный голос. С ужасом она услышала в нем стальные и холодные нотки своей матери. Лукинг кивнул и отпустил ее руку. «До свидания, мистер Глаз», — сказала Клара. «Благодарю вас, что заступились и проводили меня». «Мне было нетрудно», — сказал Лукинг. Клара кивнула, прощаясь, и сделала несколько неуверенных шагов. Но тут вдруг боль опять пронзила ее подвернутую лодыжку, она остановилась и застыла на месте. «Мистер Глаз, вы не проводите меня до двери?» — негромко спросила она, не в силах обернуться от стыда. «Я не дойду сама». «Разумеется, мисс Мэри», — вдохновенно сказал Лукинг и, подойдя, вновь подал ей руку. Клара неловко улыбнулась. Лукингу глазу хватило так-то, чтобы ничего не сказать по этому поводу. Клара и ее спутник нырнули в неосвещенное пространство, как будто шагнули в дверь, ведущую прочь из этого мира в страну теней. «А зачем нужны катушки?» – спросил Лукинг. «Катушки?» «Катушки ниток в ваших волосах». Клара невольно вскинула руку и, нащупав одну из катушек, потеребила ее, а затем быстро опустила руку обратно. «Это оберег». Потупившись, сказала она. «От темных сил. Мама говорит, что...» «Мне не нравится», — сказал Лукинг. Он был невероятно честен, и Клара вдруг поймала себя на том, что ей это по душе. «Наверное, это потому, что я из темных сил». Пошутил, как показалось Кларе, ее спутник, и она рассмеялась. Вскоре они уже стояли у входа в город Кроу. «Вот мы и пришли, мистер Глаз». «Сказала Клара, кивнув на дверь с облупившейся бурой краской. «Дальше я справлюсь сама. Я уверен в этом, мисс Мэри. «Еще раз спасибо вам. «А я еще раз говорю вам, что не стоит благодарности. «На моем месте так поступил бы любой джентльмен. «И я не жду ничего взамен, разве только...» Он вдруг замолчал. «Разве только...» Клара будто перестала дышать, глядя на него. «Я в этом городе совсем никого не знаю...» — сказал Лукинг. — Точнее, знаю только вас. Может, вы мне его покажете? Город. Могу я рассчитывать на вашу помощь? — Вы можете, — сказала Клара, испытывая чувство, которого она не испытывала никогда. Это было что-то большее, чем просто смущение. Ее посетило неловкое замешательство, когда все кажется невероятно важным. Любое слово, неосторожный взгляд, короткое движение — А еще она была рада тому, что на пустыре не горят фонари, и мистер Глаз не может увидеть, как сильно она покраснела. «Я освобождаюсь завтра в два часа пополудни. И был бы рад, если бы вы составили мне компанию в... Кажется, это место называется Эмброуз. Вы ведь пьете кофе? Хотя о чем это я?» Лукинг лукаво улыбнулся. «Если вы носите мужские костюмы, то и кофе без сомнения пьете». «До встречи, мистер Глаз», — кивнула Клара. «Лукинг» уточнил человек в сером. «Просто лукинг, мисс Мэри». Клара закрыла дверь и прислонилась к ней спиной. Она не понимала, что происходит. У нее дрожали руки, а внутри разливалось какое-то недомогание. Неужели она так соскучилась по доброму отношению? Неужели эта обычная доброта, которой она была лишена, заставляет сейчас ее коленки дрожать? Словно некая навязчивая идея, в ее голове поселилась мысль – Мысль, от которой было не отделаться. Она глядела на свое старое длинное пальто, висящее на вешалке, на красный берет, надетый на крючок. Даже вешалка выглядела в этом старе лучше, чем она. К черту берет. Клара дала себе слово, что никогда больше его не наденет, и катушки в волосах. Она избавится от них раз и навсегда. Клара не часто была столь решительна. И за этот длинный день она проявила характер, о котором и не догадывалась, целых два раза. Сперва она заставила себя проникнуть в Крик Холл, но желание помочь Томасу Кэндлу было продиктовано скорее страхом за него, чем действительно хладнокровным решением, как следует взвешенным и продуманным. Сейчас же все было иначе, по-настоящему. Она решилась, и она не отступит. Держась за стену, Клара подковыляла к шкафу, в котором находился ее тайный ход, и потянулась к сложенным на нем чемоданам. На самом верху стояла кремовая шляпная коробка с бантом, собранным из кофейных лент. Клара закусила губу от волнения. Она знала, что в этой коробке хранится ее шляпка, темно-зеленая шляпка с широкими полями, вуалью и перьями, которую она так любила. Пряча эту шляпку в коробку, Помнится, она уже не рассчитывала, что когда-нибудь наденет ее. Но нет, она ошибалась. У этой шляпки еще будет вторая жизнь, как и у нее самой. Наконец Клара дотянулась и сняла коробку со шкафа. Она нетерпеливо развязала ленточный бант и сняла картонную крышку. В следующее мгновение она сползла под дверце шкафа на пол и заплакала. В коробке лежали лишь скомканные, побуревшие от времени старые газеты. Вторая жизнь отменялась. Гостей прибыло много, просто до неприличия. Не все они были столь запоминающимися, как Чита Петровски. Встречались и абсолютно серые, ничем с виду непримечательные личности. Некоторые из них, отделавшись коротким «здравствуйте» и торопливо закинув на вешалку пальто, сами, чему Виктор был несказанно рад, тащили свои вещи наверх и пропадали в глубине дома. Кое-кто и вовсе, что-то бормоча себе под нос, шарахался от старшего сына Кендлов и норовил проскочить мимо, даже не поздоровавшись. Другое дело – настоящие гости. Эти требовали к себе внимания, претендовали на почтительное обхождение и неизменно испытывали терпение Виктора. Порой, правда, дядюшка Джозеф и обе тетки снисходили до того, чтобы помочь племяннику. По большей части, чтобы проследить, как бы тот невзначай, кого не обидел или не оскорбил. Но при этом всю самую тяжелую работу родственники, разумеется, перекладывали на Виктора. Вот и сейчас Виктор тащил вверх по ступеням тяжеленный чемодан размером с комод, а дядюшка Джозеф шел рядом и с улыбкой глядел на страдания пыхтящего племянника. «Помочь не хочешь?» – спросил Виктор, затащив чемодан на очередную ступеньку. «Разумеется, нет» ответил дядюшка. «Я ведь уже переоделся в свой вечерний костюм». Это была правда. Вишневый костюм и дядюшка в нем выглядели великолепно. Слишком великолепно, чтобы тягать чей-то багаж. «То есть мне тоже нужно переодеться в вечерний костюм, чтобы забыть все эти чемоданы, как страшный сон?» спросил Виктор. «А у тебя есть вечерний костюм?» «Нет», сжав зубы, проскрипел Виктор и затащил чемодан-комод на ступеньку выше. Кажется, ему не оставалось ничего иного, кроме как наделить очередной порцией ругательств и лестницу, и чемодан, и его владельца, мистера Грексона. Он и мистер Грексон представлял собой слегка сгорбленного господина в возрасте, с взлохмаченными кустистыми бровями, выпученными глазами и багровым пористым носом. В данный момент он пребывал у основания лестницы, выстраивая там свое многочисленное семейство строго по рангу, иными словами, по возрасту. Упомянутое семейство состояло из жены и пятерых дочерей. Самой младшей мисс Грексон было 5-6 лет, а старшей далеко за 30. Все они при этом выглядели настолько отощавшими и болезненными, что в первое мгновение, когда Виктор их увидел, он даже решил, будто в Крик-Холл прибыли призраки. Впрочем, вскоре стало ясно, что худоба, мешки под глазами и пустые безжизненные взгляды – это все следствие счастливой семейной жизни с первого этажа доносился отвратительный шкрябующий голос главы семейства с упоением отчитывающего жену и дочерей за какие-то их очередные прегрешения миссис грегсон гневно говорил мистер грексон позвольте спросить что это за тайком брошенные непотребные взгляды на подозрительных молодых людей нет я не вас конкретно имею в виду за дочерьми следите «Более бесстыжего выражения лица, чем у мисс Грексон старшей я не видал уже давно. Но берегитесь!» Это было обращено уже напрямую к дочерям. «Я еще сделаю из вас почтенных дам, так что даже не думайте у меня!» «Слишком тяжелый». Виктор поставил чемодан-комод на лестничной площадке и выжидающе посмотрел на дядюшку. Но тот сделал вид, что не понял намека. «Да уж, характерец у мистера Грексона не из легких». Хитро прищурился Джозеф Кэндал. «Этот упырь спровадил в могилу уже двух жен и несколько дочерей. Старайся не оставаться с ним наедине. Любое его слово обойдется тебе в десять минут жизни, а недобрый взгляд будет стоить целого часа». «Зачем мама его пригласила?» – спросил Виктор. Он уже понял, что помощи от дядюшки не дождется, и, вцепившись в ручку чемодана, поволок эту громадину дальше наверх обстукивая ступеньки ее окованными уголками. «Ну, ты можешь пойти на кухню и предложить Кордели выгнать Грексона, если уж он тебе так не нравится». Ехидно улыбаясь, сказал Джозеф. «Нет, я просто не понимаю, почему она сама никого не встречает», пробурчал Виктор. «Мне все это уже порядком надоело». «Корделия сейчас готовит ужин на всю эту ораву. Кстати, до твоей мамочки добралась таки наша любезная мисс Палмер». И теперь там разве только ножи по воздуху не летают? По крайней мере, я уже слышал крики и звон разбитой посуды. Можешь рискнуть и рассказать матери, как тебе тяжело. Думаю, момент для этого идеальный». «Мне вовсе не тяжело», — вздохнул Виктор и внутренне напрягся, задавая свой следующий вопрос. «А что папа?» «Гарри?» — удивился Джозеф. «А что с ним не так?» «Почему он никого не встречает?» «Почему, почему?» — дядюшка нахмурился. Да потому что для этого есть мы с тобой. Кардели отослала его на вокзал встречать нашу драгоценную Скарлет. Вот только сдается мне все это зря. Та всегда пребывает так, чтобы встречающие остались с носом. Так помнится и в прошлый раз было. Вот, наконец, и этаж. Затащив на него чемодан, Виктор вытер взмокший лоб и уже почти позволил себе такой долгожданный, такой вожделенный вздох облегчения, когда... Эй, кэндлы прокричал мистер Грегсон из холла. «В дверь стучат!» «Виктор, спустись и открой. Я тут дальше сам разберусь». Дядюшка повернул ручку на чемодане-комоде, и из его боков выдвинулись колесики. Еще бы он не справился. Вот ведь задача так задача докатить чемодан до двери комнаты, выделенной для семейства Грегсонов. Обреченно вздохнув, Виктор поплелся вниз. Он вдруг подумал, что, учитывая количество гостей, которые прибыли сегодня в крик им просто негде будет всем разместиться. И тем не менее в коридорах наверху никто в очередях не стоял. Да и комнат вроде как стало больше. Или нет. В дверь снова постучали, или, вернее, загромыхали. «Только бы это была не тетушка Скарлетт», — пронеслось в голове. «Кто угодно, только не она». Оказавшись в прихожей, Виктор повернул ручку и открыл дверь, а затем невольно отступил на шаг. Чего такой хмурый? Раздалось с порога злобно-злорадное. Что, братец, не рад меня видеть? На Виктора с насмешкой во взгляде смотрел низкорослый пухлый парень в дорогом черном костюме. Его лицо, некогда покрытое веснушками, сейчас было выбелено как мел. Прежде рыжие волосы обрели каштановый оттенок, но эти поросячьи глазки когда-то выглядывавшие из-под круглых очков в роговой оправе, а теперь обходившиеся без Виктор не перепутал бы никогда и ни с чьими. Перед ним стоял его заклятый враг и кузен Сирил Кендалл. «Соскучился?» – спросил кузен, растянув губы и прикусив их по центру передними зубами. Уродливая улыбочка-полуоскал двоюродного братца была на месте. «Какой-то ты бледный, Сили, почти как покойник». В тон ему ответил Виктор. «Не заболел? Где Мими потерял?» Сестра-близняшка Сирила всю жизнь неотступно следовала за братом. Странно, что ее сейчас не было рядом. Они все всегда делали вместе. Виктор даже бывало думал, что и умрут эти двое в один день. «Это я так рад тебя видеть, что кровь от лица отхлынула!» «А Мими пытается поставить машину в гараж, но там стоит эта старая груда металлолома, так что...» Зло пробурчал кузен, переступая порог. Он пристально поглядел на Виктора и прищурился, словно задумался на секунду, какую именно гадость добавить. «Кстати, ты ведь знаком с моей невестой?» спросил Сирил. «Конечно! Еще раз и вас было бы глупо, учитывая вашу <связь> несчастливую историю». Следом за Сирилом в дом вошла девушка. Взяв его под руку, она поглядела на Виктора пустым, безразличным взглядом. Казалось, она даже не узнала его. Виктор хотел что-то сказать, хотя бы просто поздороваться, но так и остался стоять с открытым ртом на радость мстительному кузену. В этот миг жизнь будто бы ушла из его тела. Он словно умер, поперхнувшись своим сердцем. Как? Как это возможно? Честное слово, уж лучше бы вместо нее в дом вошла тетушка Скарлет, Но это была вовсе не тетушка. Перед ним стояла Саша.